Глава вторая. Август 1125 года. База младшей стражи. Следующий день в крепости начался с казни. Никакой особой судебной процедуры для урядника Бориса сотник Корни организовывать не стал. Просто объявил выстроенному на берегу пивине личному составу, что за покушение на жизнь бояревича Михаила Врядник Борис прямо сейчас будет казнен и пояснил, что казни острым железом он, не будучи ни воином, ни зрелым мужем, не достоин. Возле парома, лежа одним краем на низком берегу, притулился плот. На плоту были укреплены два столба с перекладиной, а с перекладиной свисала веревка с петлей. «Так вот куда Бурей вчера отлучался!» Сучку виселицу заказывал. Дед заранее всё решил, а о том, что к несовершеннолетним смертная казнь применяться не должна, здесь ни у кого и в мыслях нет, в том числе и у вас, сер. Не сочтите за попрёк, подобная мысль даже не возникла, когда вы Амфилохию убивали. Бурей вывел на берег Бориса со связанными за спиной руками, подталкивая в спину, провёл через паром и вытолкнул на плот. Парень озирался, словно не понимая, что происходит, или не желая в происходящее верить. Так, кажется, и не поверил до самого конца. Во всяком случае, обречённым он не выглядел. Может быть, надеялся, что только пугают. Обозная старшина поставил его прямо под верёвкой, снаровисто связал ноги и вопросительно уставился на Корнея и Мишку возвращавшихся в сёдлах позади строя учеников воинской школы "Командуй", негромко произнёс сотник. "Деда, я командуй, говнюк", зло прошептал дед, толкая внука локтем в бок. "Я за тебя вершить должен. Господи, как командовать-то? Нет, ну нельзя же так". Получив ещё один толчок в бок, Мишка всё же поднял руку и махнул ей в сторону плата с виселицей. Брей недоумённо дёрнул головой и снова уставился на деда с внуком. "Колосом!" снова зашептал дед. "Давай, Михаила, пусть это угрёбище хоть раз твой приказ выполнит". Мишка прокашлялся и сам не замечая, что до боли вцепился пальцами в поводье, вытолкнул из глотки царапнувший Нашдаком крик. "Исполнять!" Брис снова недоумённо дёрнул головой, потом пожал плечами и обхватив Бориса одной рукой поперёк тулвища, приподнял парня, а другой накинул ему на шею петлю. Ещё раз оглянувшись на всадников, отпустил приговорённого и отступил на шаг назад. Борис, выпучив глаза и синея лицом, забился в воздухе. Молодое, здоровое тело не желало умирать, изгибалось, дергалось, раскачивалось, казалось, что эти конвульсии длятся уже вечность и никогда не закончатся. «Бурей — Бурей! — хлестнул над головами дедов окрик. Горбун слегка присел и, по обезьяне и подпрыгнув, обхватил тело Бориса руками и ногами, повиснув на нем всей тяжестью. Мишки послышалось, что даже сюда, метров за 15-20, донёсся хруст шейных позвонков. Господи, сейчас голова оторвётся. Да что ж он творит? Бурей припал ухом к спине поверженного, как будто прислушиваясь к тому, как из тела уходят остатки жизни. Глаза закрыты, рот ощерён, урод наслаждался. Бурей Только после того, как палач отпустил тело казнённого, до Мишки дошло, что кричал не дед, а он сам. И что самое удивительное, тон то совершенно не соответствовал тому, что переживал Мишка. Не истерический вопль, лишь бы прекратить кошмарное действо, а требовательный, начальственный оклик. Обозная старшина перескочил на пором, отвязал чалки, оттолкнул плот, с виселицей и остался стоять, провожая его взглядом. Казалось, он вот-вот помашет вслед уплывающему мертвецу рукой, желая счастливого пути. Мишка оторвал, наконец, взгляд от гориллообразной фигуры и посмотрел на курсантов. Строя не было, на берегу топталась стоящая рядами толпа. Кто-то согнулся в приступе рвоты, Кто-то, похоже, брякнулся в обморок. Его поддерживали соседи. От того места, где стояли девки, донёсся звук истерического рыдания. Сатанея от собственного крика, Мишка заорал, что было мочи. "Школа, становись, равняйся!" Какое там равнение? Толпа продолжала бестолково топтаться на месте. А девки, подгоняемые матерью, двинулись к мосту через ров как отара перепуганных овец. Мишке вдруг до дрожи в руках захотелось пустить веером над головами длинную очередь из автомата, чтобы все попадали и, наконец-то, угомонились, а потом садить до полного опустошения рожка в горбатящуюся на краю парома уродливую тушу бурея. В себя его привел очередной толчок в бок, сопровождающийся голосом деда. — Очнись! Не слышат же тебя, дурило. Сейчас услышат. Мишка соскочил на землю, взвёл самострел, наложил учебный болт без наконечника и, найдя глазами спину Дмитрия, выстрелил так, чтобы удар пришёлся тому по шлему вскользь. Дмитрий от неожиданности присел, потом оглянулся. "Старшина, Дмитрий!" заорал Мишка. "Куда смотришь? Врядники команды не слушают". Дмитрий понятливо кивнул. И побежал вдоль строя, покрикивая и раздавая тумаки. Мишка вернулся в седло и снова скомандовал. — Школа! Слушай мою команду! Кругом! Повернулись почти все. — Равняйсь! Смирно! Отставить! Кто там стоять не может? Вон из строя! Левый край! Подравняться! — Младший урядник Силантий! Ну-ка, дай этому оболтусу в ухо! чтобы в себя пришёл. Равнясь смирно налево по местам занятий шагом, ступай. Пока курсанты уныло тащились мимо, Мишка, ощущая обожжённым виском испытывающий взгляд деда, сидел в седле, выпрямившись, сохраняя спокойное, даже слегка надменное выражение лица. Но как только рядом послышалось сопение бурея, верхняя губа сама задралась, обнажая зубы, а рука зашарила в подсумке. Самострел взведён. Сейчас я его вон туда, где у всех людей переносится. А у этого квызе мода яма. Чёрт, почему все болты без наконечников? Ты с чего это сопля мелкая? Командовать взялся, прохрипел Бурей, глядя в упор на Мишку. А с того Буреевка отозвался вместо внука дед. Что Михаила тебя бояться перестал? Э, это что же? Мне его теперь бояться? Бойся буреюшка, бойся. Не велел бы я ройский болты подменить, лежал бы ты сейчас мёртвенький на бережку с дырочкой в головушке буйной. И за что ж? Бурей подбоченился и смирил сотника взглядом от копыт коня до головного убора. За то, что твой приказ исполнял. За то, что с радостью, Буреюшка, за удовольствие. Вишь, платить иногда приходится. Ну так и вешал бы сам со слезами, что-то в словах деда обозному старшине не понравилось, очень не понравилось. Было такое ощущение, что короткая реплика Корнея имеет отношение к какой-то давней истории, которую Бурею вспоминать очень не хочется. Он хоть и не опустил упёртую в бок руку, утратил вызывающий вид, zerкнул глазами в сторону и совсем иным тоном спросил: "Значит, всё-таки вырастил лиса, корней?" Был в этом вопросе какой-то подтекст, как будто горбун говорил об ожидаемом, но очень нежелательном событии. "Внука", поправил дед. "И не вырастил ещё, а рощу." «Внука, я тебе уже объяснял, Михайла, не трошь кинжал. А ты, буреюшка, ступай, обоз младшей стражи проверь, что ли. Да построже там, только рукам воли не давай, хватит с тебя уже сегодня». «Ну-ну, посмотрим». Что собирался посмотреть обозный старшина, так и осталось неясным. То ли порядок в хозяйстве Ильи, то ли кого вырастил Корней, Бормоча себе что-то под нос, Брей покосолапил в сторону крепости. "Деда, откуда ты знал?" спросил Мишка, когда уродливая туша обозного старшины отдалилась на достаточное расстояние. "Чего ж тут не знать?" дед вздохнул, перебирая поводья. "Поживёшь с моё, ройску не ругай". "За что ж ругать-то? Он твой приказ выполнил". "А то я тебя не знаю, хе". Если не из-за исполнения приказа, так за то, что не предупредил, ругать будешь». «Не буду. А почему Юлька с этим, как с человеком, разговаривала?» И он с ней ласково. «Хе! А я думал, ты все про всех знаешь. Настена когда-то это чудище разговаривать научила». «Разговаривать? Ага. Он годов до восемнадцати половины звуков выговорить не мог». Больше фурчал да булькал. А она детем еще была, младше тебя, вылечила. Сам не видел бы, не поверил. Он ни че, ни ше произнести не мог. Фы, получалось. А Настена взяла ложку, засунула ему черенком в пасть и говорит. «Скажи «ать», а он «ач», и сам обалдел. Впервые в жизни «че» сказал. Так постепенно и выучила. Он её с тех пор чуть ли не матерью родной почитает, любого за неё порвёт и за дочку её тоже. Не дай бог кому их обидеть. Непонятно как-то получается, деда. Настёна всё время вспоминает, как её мать по наущению папа сожгли и боится, что и с ней такое же случится может. А чего ей бояться, если у неё такой защитник? По наущению папа А как ты думаешь, кого раньше слугой нечистого посчитали бы, на стёну или буре? То-то и оно. Дед стащил с руки латную рукавицу, помастировал рассечённую бровь и неожиданно добавил: "Может быть, как раз ты его и убьёшь. И рука не дрогнет, и совесть мучить не будет". Я? А кто только что то за самострел, то за кинжал хватался. Жизнь она такая. «Не зарекайся!» Дед и внук помолчали, провожая глазами медленно уплывающий по течению плод. «Хе-хе! Завтра к вечеру дарат на водоплывет, если не застрянет где-нибудь!» «Да уж, увидит там зрелище! Представляешь, деда, как он выглядеть будет! Птицы расклюют, может быть, мелкое зверье доберется!» «М-м-м, под мазками не пройдет, зацепится!» Придётся кому-то пропихивать. Так может быть, хватит языком трепать. Делом надо заниматься. Дед сердито посмотрел на внука и вдруг спросил: "Ты как по тревоге переправляться собираешься?" "Как переправляться? На пароме. Ещё две лодки есть." "Ты чём слушаешь, Михаила? Я сказал по тревоге. У тебя на пароме сколько народу помещается? Человек 30." Это если пешек и битком набить. А садников не больше шести-семи. Телега только одна. Так сколько ты здесь возиться будешь, пока все переправятся? А я сказал по тревоге, значит, быстро. Да, это я не подумал, деда. Вот и думай, а я поехал. К чему это он? Думайте, Сэр Майкл. Коли приказано, лорд Корней просто так ничего не говорит. Сначала Сначала он про плод заговорил, мол, завтра к вечеру, если не застрянет. Картинку врат нам, конечно, узреют еще ту. А потом про переправу. Да, сэр, тут вы маху дали. Или мост строить надо, или брод искать. Рядом бродов нет, уже проверяли. Придется на лодках вверх и вниз. Блин, на лодках. Ну, дед. Мишка дал шенкеля зверю и въехав на мост через ров, крикнул стоящему на страже курсанту: "Где дежурный десятник? Только отошёл боярич, позвать, зови!" Часовой сунул пальцы в рот и пронзительно свистнул. "Всё, больше смотреть не на что. Давайте все по местам", донёсся справа и сверху голос Нила. Неменееные работники столпились на недостроенных стенах, Чтобы поглазеть на казнь и расходиться, похоже, не торопились. Однако же, неужели среди работников не было ни одного односельчанина Бориса? 70 парнишек и больше сотни работников, и среди них ни одного знакомого или родственника, пусть и дальнего. Как же это не ей так народ подобрала? Погорынь это не беспредельно. Боярич, дежурный урядник Климентий, Крем явился на свист почти сразу. Действительно был где-то недалеко. Пошли кого-нибудь или сам найди мне младшего урядника Нифанта и пришли сюда, распорядился Мишка. Я вон там ждать буду. Слушаюсь, боярич. Мишка отъехал немного в сторону, спешился и принялся бродить по берегу туда-сюда. Так, так, так, сер, намекал на что-то лорд Корней. Или у вас уже паранойя потихоньку развивается. То, что он втайне поклоняется Перуну и состоит в языческом братстве под псевдонимом Корзинь, для вас не секрет. Оставлять покойника на растерзание зверью и птицам не считают возможным ни христиане, ни язычники. Правда, хоронят по-разному. Мест для казни на Руси специальных не содержит. По крайней мере, вам, сер, об этом ничего не известно. В общем-то и не удивительно. По русской правде Ярослава Мудрого даже за убийство положен штраф, а не казнь. Казнят вообще редко, и либо на льду, либо вот так, как сегодня на плату. Вода скорбное место смоет и унесёт. Но это не значит, что покойника надо оставлять с непогребённым. Вроде бы всё правильно. Маярич, младший урядник Нифонт по твоему приказу явился. Значит так. Назначаю тебя урядником. Не хочу, Нифонт отвёл взгляд в сторону и набычился. Как это не хочешь. После этого Нифонт мотнул головой в сторону того места, где ещё недавно стоял плот с виселицей. Меня совесть заест. Получается, что я на чужой беде, да? А кто, кроме тебя, ребят, А дури удержать сможет. Ну, называй имя. Не знаю, но урядником не буду. Можешь меня как пласта, дурак. Ты и так десятком командуешь. Урядников, кроме тебя, не осталось. Пока ты тут капризничаешь, плот всё дальше уплывает. Что? Ты думаешь, я не знаю, что вы по Хомо и Амфилохие по-своему, а не по-христиански обихаживали? Ну, обихаживали, наказывай. Надо будет накажу. А пока слушай приказ, урядник Нифонт. Да не буду я молчать, когда боярич говорит. Господин воевода попрекнул меня тем, что на пароме мы быстро в случае нужды на тот берег переправиться не сможем. Мост строить долго, значит, надо искать брод, хотя бы для конных. Приказываю тебе, урядник Нифонт, взять две лодки и отправить своих людей искать брод. На одной лодке вверх по течению, на другой вниз. Сам поплывёшь в той лодке, которая пойдёт вниз. Понял меня? Слушаюсь. Я спрашиваю, ты понял меня? Понял. Нифанд наконец-то поднял глаза и глянул на Мишку в упор. Так точно, боярич. Вот и ладно. К обеду постарайся вернуться и языком особенно не трепли. Исполнять. На въезде в крепость Мишку перехватил арестарг. Почему-то верхом словно уже собрался уезжать обратно в ратное. Погоди-ка, Михаила, не торопись. Алексей с Ильёй всё, что надо, корнею сами покажут и расскажут. А мне с тобой потолковатьс надо. Так, может, присядем где-нибудь в сторонке? Покладисто предложил Мишка. Чего посреди двора торчать? Да погоди ты присаживаться, ядрён дрищ. В тоне Аристарха прорвалось раздражение. Может быть, как раз ехать придётся. Ну-ка, скажи мне, как ты перед Волхвой за трёх покойников оправдываться собираешься? Никак не собираюсь. Воинское преступление в воинском поселении. Мы в своём праве, о бояраню Грядиславу, я уже давно упреждал. Десятки собраны неверно. Рано или поздно беда случится. Не вняла, значит, мы теперь любые средства применять можем. Ваяраня Гродеслава. Аристарх покривился, словно ему это имя чем-то сильно не понравилось. А что, десятки и вправду неправильно собраны? Это ты сам решил или кто-то из старших подсказал? И сам решил, и наставники согласны. Алексей, Филемон, Глеб. Ладно, ладно. Староста жестом остановил перечисление и задал новый совершенно неожиданный вопрос. Почему валхва упорствует, как считаешь? Ну тут только гадать можно. Так погадай. Тон Аристарха становился всё более требовательным. Давно бы уже задуматься пора, с чего бы это валхва опытным воинам в воинских же делах перечит? Я думаю, что раз каждый десяток в одном каком-то селещи набран, то не ней и надеется их здесь выучить, а потом выученных здесь воинов В каждом селении наставниками сделать. Сразу 10 обученных воинов с десятником, они же и сотню обучить смогут. Конечно, сотни получится не ратнинской чета, но всё равно. Да. Аристарх был явно не согласен с Мишкиной версией. Но спорить не стал, а заговорил на первый взгляд совершенно о другом. Ты вот всё время ждёшь, когда я тебя перовновой премудрости обучать стану. Что ж, вот тебе первый урок. Когда все дружно куда-то в одно место глядят, надо не туда же, куда и все пялятся, а внимательно посмотреть на самих глядящих. Очень много полезного и интересного узреть можно. Угу. Как в старом анекдоте: секс 100 долларов, наблюдение за чужим сексом 300 долларов наблюдение за наблюдающими тысяча. И причём здесь Перун? Понимаю, что во время казни тебе не до того было, чтобы не менее иных работников разглядывать. А я вот поглядел. Аристарх сделал паузу, словно ожидая от Мишки какого-то комментария, и не дождавшись, снова повторил недовольно многозначительное: "М-да, Едрё Андрич. Да что ж ему надо-то?" Похоже, вы, сер, в чём-то крепко обмешурились, и именно вы постаси окормили. Когда? В чём? А скажи-ка мне, как ты мыслишь? продолжил Ратнинский староста. Можно ли найти в Погорынье 70 д десятков отроков и более сотни работников, да так, чтобы они между собой не только знакомы не были, но даже и в каком-нибудь дальнем родстве не состояли? А ведь точно Позвольте вам заметить, сер, вы болван, и работать вам только кассиром в платном сортире. Нинеиные работники на казнь, как на зрелище глазели, как будто Борис для всех совершенно чужим был, не только не родственник, но даже и не земляк. Каюсь, батюшка Турабой проморгал. Надо будет у Кузьмы спросить, привозили ли работники отроком гостинцы от родителей, передавали ли Не надо, перебил Аристарх. Я уже спрашивал, не было ничего. Как на чужих смотрели. Ребятишки было сунулись, видать, лица знакомые увидали. Но их тут же урядники окаратили. А где урядники оплошали, там красава управилась. Мне Тито рассказал, как змея шипела, и отроки от неё как от змеи шарахались. Вот так-то. Ничего не понимаю. Ойли, сам ведь то же самое творишь. Лицо Арестархова вдруг приняло такое выражение, что было совершенно непонятно, то ли он осуждает Мишкины действия, то ли одобряет. Кто дело к тому ведёт, чтобы от рукм прежнее житьё скучным и серым показалось, чтобы будущее они себе мыслили только в твоей сотне, не ты ли? Э, ну так да, а не не это тут причём? А всего-то и разница между вами, что ты своё дело исподволь медленно и незаметно творить стараешься, а она единым махом сотворила. Не понимаешь? Нет. Она ребят из родов на совсем забрала, безвозвратно. По ним родня тризну справила, как по покойникам, и это немного и твоих рук дело. Как это? Мишка почувствовал себя совершенно ошарашенным. Я наоборот, после года обучения собирался их домой на побывку отпустить. А кто настаивал на обязательном крещении, вот и получается. Дома с ними простились навсегда, а здесь другие имена дали. Всё, нет уж больше тех отроков на свете. Ну я же не знал, даже и подумать не мог. Не мог он, ядрёный дрищ, не захотел ты подумать, как следует, поленился. Аристарх, обличающе, уставил в мишку указательный палец и передразнил. «По десятку воинов в каждом селище! Тьфу! Да с чего ты взял, что Велесова волхва будет мыслить и рассчитывать так же, как ты думал бы и рассчитывал на ее месте? Она, может быть, раз в десять тебя старше и знает такое, что тебе и не снилось». — Но как-то же ее намерение надо себе представлять, — уперся Мишка. — Иначе ж только и жди какой-нибудь неожиданности. — Это верно. Аристарх внезапно успокоился и заговорил уже другим тоном. — Ну хорошо. Вот я тебе об отроках объяснил, и как ты теперь понимаешь ее нежелание перемешивать с десятки? Теперь Мишка на некоторое время задумался. — Да. Аристарх терпеливо ждал. Я так думаю, что совсем-то власть над своими отраками она терять не хочет, а единственное, что их теперь с прошлой жизнью, а значит и с нейей связывает, это их землячество. Отраки односильчане. Если с роднёй навсегда распростились, и имена у них теперь другие, и жизнь другая, то парни, с которыми они с детства знакомы, Сейчас для них стали как братья кровные. Ещё одно. Я думаю, что в тайне они всё-таки рассчитывают домой вернуться. Пусть не скоро, пусть не все, наверняка же представляют себе, как въезжают в родное селение на лихом коне, в дорогом доспехе, с богатой добычей и как их встречают. Так правильно. Аристарх согласно покивал. А разрешить им вернуться может только волхва. Значит, привязаны они к ней крепче, чем верёвкой. А теперь, парень, вспоминай, с чего наш разговор начался. Ты спросил, как я буду за убитых отроков оправдываться. А я сказал: "Ой! Но именно что, ой. Их надо было убить. Это не право твоё было, а обязанность. Если они все в своих десятках как братья стали, а два дурака друг на друга оружие подняли, то поступать с ними надлежало как с бешеными собаками. И ты это понял, и ты это сделал. И волхва понимание твоё оценить по достоинству должна. Но я же не понял. А она об этом знает? Поступил-то ты верно, значит и намерение её верно разгадал. Да чего я там разгадал? Хотя. Ну-ну, подбодрил Мишку Аристарх. Давай, выкладывай, что ты там надумал? Выходит, что ей нужно войско, обученное, опытное, послушное своим командирам, но когда придёт пора, готовое выполнить её и только её приказ. А когда такая пора настанет, знает только она и больше никто. Это, наверное, как у тебя. Как у нас в братстве, живет себе ратное, ни о чем таком не думает. Сотник, староста, сход, да старики с серебряными кольцами делами правят. Но есть и перуного братства. Пока нужды в том нет, оно ни во что и не вмешивается. Но если нужда возникнет, то и поперек сотника. Мишка осекся и уставился на аристарха. А тот, словно дождавшийся, когда окормля наконец-то додумается до да очевидной истины, криво ухмыльнулся и кивнул головой. Вот именно, дошло наконец. И что теперь делать прикажешь, сотник? Соревноваться с не ней, кто больше отроков под себя подгребёт? И дожидаться, когда по тайному приказу они друг на друга кинутся? Так ты для этого меня и опричников в Перуново братство посвятил, чтобы была сила противостоящая. Мишка не договорил, заметив, как досадливо поморщился Аристарх. Ты парень вообще слушаешь, что я говорю, или как глухарь такуешь? Какая к лешему противостоящая? Забыл, что в писании сказано о народе, разделившемся внутри себя? Чем паче такое непотребство в войске допускать. Хватит! Мишка даже сам не ожидал, что Лесовиновская ярость полыхнёт в нём так внезапно и сильно. Рыжево из меня делаешь, то Перун, то Христос, сам-то соображаешь? Чмо в люгерное. Туды вас всех с вашими богами и святыми и юродивыми, уже и небо в барахолку превратили. Аристарх вроде бы удовлетворенно кивнул в ответ на Мишкину рогонь, а потом отвесил ему такую затрещину, что чуть не вышиб из седла. Мишка покачнулся и уронил на землю шлем, который придерживал рукой на передней луке седла. "Молот ещё на старших голос повышать". Аристарх резко осадил своего жеребца, который вдруг нацелился цапнуть зубами Мишкинова зверя. А ты не балуй, умные все стали. Куда вас столько девать с таких? Злость требовала двигательной активности. Имишка повторяет цирковой номер, свиселся со спины зверя и подхватил с земли упавший шлем. Но этого, видимо, оказалось недостаточно. Поднявшись обратно в седло, он почувствовал прямо-таки непреодолимое желание, держа шлем за бармицу, огреть им Аристарха кистниём. Даже и в мыслях не держи, тетёныш. Староста как-то так повёл плечами, что стало понятно, Мишка даже и замахнуться как следует не успеет. Пока Корней здоров был, я у него 3 поединка из 5 выигрывал. Едрит твою. Мишка всё-таки готов был рискнуть, даже слегка приподнялся на стременах, пружини ноги и отслеживая взглядом движение Аристарха, Вроде бы сделал всё правильно, но удар всё-таки проворонил. Опа! Практически не пошевелившись верхней частью тела, Ратнинский староста пнул ногой Мишкинова зверя так, что тот шарахнулся в сторону, чуть не сбросив всадника, а сам Мишка снова уронил шлем на землю. Поднимай, хлестнул командой Аристарх. Материясь сквозь зубы, Мишка снова нырнул к земле а едва выпрямился, вздрогнул от щелчка кнута возле самого лица. «Бросай и снова поднимай!» От второго щелчка шевельнулись волосы на макушке. Пришлось подчиниться. Аристарх еще несколько раз заставил Мишку бросить и поднять шлем. И только заметив, что у того кровь прилила к голове и сбилось дыхание, прекратил воспитательный процесс. Вот так-то вас, молодых да борзых. А ты ничего, в седле ловок, и конягу правильно воспитал. Стоит, как вкопанный, и даже помогает телом. Все равно, Мишка, чувствуя, как пылает от прилива крови лицо, старался выровнять дыхание. Все равно нельзя так. То Перун, то Христос. Я-то стерплю, а у отроков ум за разум заходит. А ты объясни. Да что я им объясню, если сам не понимаю? Это от незнания, ничего страшного. Аристарх вдруг уставился на Анну Павловну, вышедшую на крепостной двор в сопровождении стайки девиц. Ну вот, я же говорил, ехать придётся. Куда ехать? Только сейчас Мишка понял, что его упражнение со шлемом наблюдала куча народу. И скрипнул зубами от стыда и досады, как последнего соплека у всех на глазах, ту робой дранный. И снова Аристарх всё понял без слов. Ничего, ничего, не смущайся. Многие ли могут так, как ты, столько раз подряд в доспехи с седла до земли свисеться и обратно подняться? И у многих ли конь так выучен? Ты им сейчас показал что до твоей стати еще учиться и учиться. — Ага, под кнутом! — не удержался Мишка. — А и под кнутом! — согласно кивнул Аристарх. — О почтении к старшим тоже лишний раз напомнить полезно. — Так куда ехать-то? — Мишка решил далее не развивать неприятную тему, тем более что физическая нагрузка действительно погасила злость. — Ты сказал, что вот теперь ехать придется. А ты сам-то не видишь, что ли? Нет, ну куда это годится? Аристарх досадливо шлёпнул себя ладонью по бедру. Я в крепости первый раз и вижу. А ты здесь постоянно обретаешься и как слепой. На матушку-то свою внимательно посмотри. Ну, ничего не замечаешь. А что замечать-то? Мишка недоумённо пожал плечами. Обычное дело, девки на занятия идут. Одеты для верховой езды, направляются к собачьим клеткам. Значит, где-то там их прошка ждет, и будут учить щенков бегать рядом с конем хозяйки и выполнять разные команды, но так, чтобы под копыта не попасть. — И все? — Вроде бы. — А-а-а! Савва рядом с матерью тащится. Значит, красава куда-то... Да никуда-то она наверняка к бабке побежала про казнь рассказывать. Вот, значит, и нам с тобой тоже туда съездить надлежит. А то бабы совсем страх потеряли. Пора мозги управлять. Видимо, заметив Мишкино удивление, Аристарх счёл нужным пояснить: чем дольше нет войны, тем больше мир становится бабьим. У них ведь норов какой. Тихо да незаметно. На всё по своему поворачивать, и только тогда, когда железо звенеть начинает. Да, сам понимаешь. Так что время от времени в войну дома устраивать надо. Бабь ему племени у корот сдавать. Не то вовсе на шею сядут и ножки свисят. Вот и нынче. Тебе-то по молодости лет может и незаметно. А задумайся-ка. Не нее воинское обучение встревает хоть и неявно, но встревает. Настёна как-то по-своему жизнь врат нам повернуть наровит, наровит. Нет, я не говорю, что во вред. От Настёны ратному польза великая, но ведь по-своему, по, по бабьей всё поворачивает. Да и Анюта, матушка твоя, тоже чуть ли не святая покровительница воинской школы, и того и гляди сама в это уверует да повелевать возьмется. Ты-то ведь не управишься с ней. Одна надежда на Алексея. Впрочем, об этом с самим Алексеем и поговорим. А вдобавок к этому всему и еще одна болячка вылезла. Листьяна. Бояриня. Ядрен дрищ. Чтоб ее. Аристарх в сердцах сплюнул. Когда-никогда от дед тебя женит. Вот так. Тогда-то и поймёшь бабью повадку. Жена десятника почему-то воображает, что и она знает, как с десятком надоно управляться. Жена сотника с сотней. Книгиня, ну, не знаю, не видал, но думаю, что и книгини мужьям потихоньку плешь протирают насчёт того, как вернее дружиной править. А если не жена, то мать, а если не мать, то тёща. А это и вовсе мрак и ужас. Помню о Графена Кирюхина. С чего-то на Луку Гаворуна взъелась. Так, хмм, ладно. Нынче не нею вразумлять будем. Ты, если что, меня прикрыть сможешь, как отца Михаила тогда прикрыл? Не знаю. Внезапный переход от темы бабьих происков в проблеме боевой магии несколько сбил Мишку с толку. Смогу, наверное. Да только не понадобится, скорее всего. Ну не захочет же нине с Ратнинской сотней ссориться. Не захочет-то не захочет. А ты всё же поглядывай, мало ли что. А сейчас вели опоясанным отрядом переправляться на тот берег. С собой их возьмём. Не ладно выйти, может, батюшка Турабой первым десятком Роська командует. А он так в крестьянство впал даже прозвище Святоша заработал ты же, как я понимаю, с ней от Перунова братства говорить собираешься если так то Ройский там делать нечего и ещё одно тоже важное Ройскую нинеей однажды уже завораживала заставляла детство раннее вспомнить имя своё, родителей он не ней легко поддаться может вот как Аристарх нахмурился — Чего ж Кирюха-то меня не предупредил? Или ты ему не рассказывал? — Рассказывал, он запамятовал, наверное. Только это еще не все. Как же все-таки с христианским воспитанием отроков быть? Но ну, нельзя же так им умы смущать. Плохо кончиться может. — Да? — Аристарх издевательски ухмыльнулся. — И сильно у тебя ум смущен от того, что ты промеж ненеей... На стёны и попом нашим болтаешься. Или ласковое телятя трёх маток сосёт? Я другое дело, начал было мишка и осёкся. Это какое же другое? Во влип, блин. Не объяснять же ему, господи, взрослые люди, а как дети малые, в сказки верят и всякой хренью маются. Нет, лучшая оборона нападение. Сам такой Я верю в то, что Настёна говорит. Они там. Мишка указал пальцем на небо, как-то между собой разбираются. А до наших мелких дрясг им дела нет. Это, по-моему, верно. А вот то, как ты нас в Перуново братство посвящаешь и тут же когда Витю Юльку в христианском благочестии наставляешь, уж не сочти за дерзость, непонятно и неправильно. Угу. Mm -hmm. Аристарх, кажется, не только не обиделся, но даже развеселился. И думаешь, что уел старика? Нет, парень, мало ты ещё знаешь. Вернее сказать, знаешь только то, что и другие знают. А для сотника младшей дружины этого маловато, тем более для Кормли. Коему я свои дела передать собираюсь? Так что давай-ка командуй, чтобы твои причники, но без Ройски, перебирались на тот берег. Довели ещё, чтобы посох волхва и затишье с собой прихватили. Смогут без тебя его найти. Ройска знает, где он лежит. Вот пусть и отдаст его. Кто там за старшего будет? Урядник Степан. Вот ему пусть и отдаст. А мы, пока они собираются, на том берегу переговорим. Отъехавъ немного отъ перевесшего ихъ на другой берегъ пивини парома, Аристархъ указалъ большимъ пальцемъ руки себе за спину и спросилъ: Видалъ лодки в разгоне? Так они ради сопливой девчонки паромъ не поленились гонять? И даже разрешения не спросили ни у тебя, ни у дежурного урядника? Это дело ты себе представить можешь, чтобы врат нам Настёна Маглар хоть что-нибудь дежурному десятку приказать. Мишка вместо ответа престыженно молчал, уставившись в пространство между ушами зверя. Молчишь? Правильно молчишь, прокомментировал Аристарх. Нечего тебе ответить. Эти, которые у парома, ни не иные отроки. Нет, батюшка Турабой. Мишка прокашлялся потому что собственный голос показался ему до отвращения детским. Четвертый десяток из куньевских ребят. Урядник Клементий назначен во время похода за болото вместо Демьяна. — Значит, даже и не Нинеины, а красава ими командует, как хочет. Аристарх подбоченился и грозно сдвинул брови. — Так кто же здесь главнее, ты или Нинеина, сучка? Да, видать, раньше мне надо было к вам приехать. Всё корней. Сами позовут, сами позовут. Фу, позовут они. Даже не видят, что у них под носом творится. Как по учебнику. Неформальный лидер в некоторых вопросах оказывается влиятельнее руководства. А личному составу это представляется вполне естественным. Красаво-то, конечно, не сама по себе а всего лишь проводник воли не ней, но отроком и этого достаточно. И ведь единственная, кто Красаву сразу не взлюбил Юлька. Рыбак рыбака, как говорится. А вы-то, сэр, возомнили, из-за меня девки подцапались. Хотя как посмотреть, одно другому не помеха. Во всяком случае, девчоночье драка не частный случай, а лишь индикатор надводная часть айсберга. Противостояние сил, претендующих на неформальное влияние в воинской школе. Противостояние Нине и Настёны, а мать неужели не участвует? Судя по тому, как она подставила Левтяну стравить Юльку и Красаву, ей квалификации должно хватить с запасом. Что там господин бургомистр толковал насчёт баб? пытающихся через мужей влиять на воинские подразделения. Как раз ведь про Маман и мистера Алекса получается. И ведьмочка красава, проводник воли Нинеи, мисс Джулия проводник воли Настёны, а Леди Анна. Да, конечно же, тут без падры Мигеля не обошлось. Она же одна из самых примерных его прихожанок. Ух, как всё запущено. А вот и, сер, со своим скептическим атеизмом и принципиальным, да что там, высокомерным нежеланием обращать внимание на бабьи склоки, прощёлкали клювом всё на свете. И тут появляется маэстро Турабой, олицетворяющий во всей этой мистически интриганской каше сугубо мужское начало. Э, как раньше писалось в ремарках к театральным пьесам, Действие третье, явление второе. Те же и полицмейстер. Да, у него же тоже свой человек возле Нинеи имеется. Жена. Старости Хабеляна. А пупеть можно. Старик Шекспир такого не накручивал. Погодите веселиться, сэр Майкл. Шекспир Шекспиром. Но туробой не волхв. Он заведомо слабее Ниней. Но, тем не менее, явно собирается закатить в Олхве скандал. Недаром же спрашивал, сможете ли вы его прикрыть. То есть сознательно идет на риск, так же, как в тот раз шел на риск отец Михаил. Действительно опупеть, народ чуть ли не в очередь записывается грудью на амбразуру лечь. Будет вам изгаляться-то, сэр, не смешно. Мужики вполне серьезно головы решаются подставить, и все из-за вас, любезнейший. Но лорд Корнейта миром вопрос решал. И что решил? Обвела его Нинея, чуть ли не влюбила в себя, и осталась при своем интересе. Вот теперь ту рабою и приходится исправлять. — О чем задумался, о кормля? — прервал Мишкины размышления ратненский староста. — Что-то ты недобро глядеть стал. На кого осерчал-то? Не ладно у нас как-то переприлось всё, батюшка Турабой. Дело не только в красавице, тут и Юлька, и я так думаю, что и матушка моя. Во-во, всё зло от баб. Да не о том я, а я о том, нажал голосом староста. А виноват в этом ты. Робкость твоя, страх твой, ну и молодость, конечно. Не знаешь ты, баб, не понимаешь и боишься. — Ну, дядя, это ты загнул. Было б мне и вправду четырнадцать. Однако ж возразить что-то путное возможности нет. — И оттого, — продолжил развивать свою мысль Аристарх, — придумал ты себе оправдание. Я, мол, в бабье дрязги не лезу. Сие мужчины недостойно. Скорее всего, даже и не сам придумал, а услыхал от какого-то дурня и обрадовался. — Все! — Можно ни о чём таком не задумываться и голову над вещами непонятными не ломать. Эх, как говорит лорд Корней. Ну надо же. Вот и получается, что ты как бы полуслепой и полуглухой. Половина событий и их причин, половина знаний и пользы от них. Половина жизни мимо тебя проходит. Аристарх, похоже, зацепился за любимую тему для озвучивания, которой У него не всегда находилась аудитория. Да, наука непростая, тут все важно. И как посмотрела, и что сказала, а что не сказала, а только подумала, и как повернулась, и во что одета. Ты даже и вообразить не можешь, сколько всего узнать можно, и как на жизнь ратного повлиять, если правильно это все понимать. М-м-м, капитан Батлер, помнится тоже в дамских нарядах, на уровне эксперта разбирался. Но персонаж-то этот женщины выдуман. А уж если внимательно поглядеть, как бабы друг с другом себя ведут, продолжал вещать Аристарх. Вот, к примеру, сотник с десятником разговаривает, или старик с сотрыком, тут всё понятно: кто главный, кто подчинённый, кто приказать право имеет, кто повиноваться обязан, а у баб всё на намёках. — На недомолвках. Со стороны не всегда и поймешь. А строгость случается почище, чем в воинском кругу. — Отроки переправляются, — прервал излияние аристарха Мишка. — Ага, ну ладно. Я тебе потом все в подробностях объясню. Дед-то тебе такого не расскажет. Он всегда до бабьей сласти слаб был. — Сейчас-то уж ничего, а по молодости... Сколько аграфена-покойница слез пролила, да утвари домашние об него изломала. Э-э-э, который из них, Степан-то? Вон тот, который первым на берег сошел, гнедного коня в поводу ведет. Дорога от переправы у Михайлова городка до Нинейной Веси была уже крепко убита копытами и тележными колесами. Кусты и мелкие деревья выкорчеваны, Низко свисающие ветви деревьев обрублены. При нужде по этой дороге могли свободно ехать с три всадника в ряд, да и встречным телегам разминуться не мешало ничего. По меркам XII века прямо-таки автобан, правда, только в сухое время. После нескольких дождливых дней дорожное полотно обращалось месивом, в которое тележные колёса в иных местах погружались почти поступицы. Мишка с Аристархом ехали втреме втреме, а причники держались шагах в 20 позади них. Староста хотел поговорить без посторонних ушей. Кони тащились, что называется, нога за ногу, да не ний на веси меньше версты. А разговор был интересным, вернее, не разговор, а монолог Аристарха Турабоя. Как выяснилось,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 не валахвами, а именно жрецами. Это, видимо, потом христианские хронисты свалили всех в одну кучу и под одним названием. В достель напилось тогда острое железо человеческой кровушки, и крещение киевских людей началось не приязным днём Днепровской водицей, а под покровом ночи кровью тех, про кого князь был уверен.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 Хоть по невезнанию писания и не ведали они истории Каина и брата его Авеля, уходили из Киева ни с миром и ни с добром. Избитые, израненные, лишённые имущества, многие потерявшие семьи, они поодиночке и малыми стаями вырывались из городских пределов, призывая кару богов на головы владимировых ближников и самого вероломного рабичича.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 образно, с душой, но не объективно до да неприличия. Сначала были погони, засады и схватки. Бегльцы резались с киевскими дружинниками на дорогах, ведущих от Киева подальше в глушь. Резались между собой и те, кто ещё недавно назывался одинаково княжьими людьми, а теперь по-разному слугами божьими и слугами сатаны.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 либо взита к князьям в заложники. Прощались с родными так же, как прощались во время бегства от погони с тяжело раненными товарищами, которых увести с собой только лить их муки, а оставить на милость преследователей муки те уже сточить. А потом была степь. Один из поместных бояр не смог в обмен на жизнь своей семьи привести семью беглого язычника.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 Надо было думать о постоянном пристанище. А вот это уже и вовсе сказка. Наверняка подавляющее большинство беглятцев, многочисленных семей не имели. Если поброс с домом, детишками, хозяйством, то легче креститься, пусть и притворно, чем ударяться в бега. Пожалуй, ушли из Киева преимущественно от мороски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 Ой, как не любили. Очень может быть, что места оказались кому-то из пращур овратниц знакомыми, то ли ходили туда по ходам примучивать дреговические роды, то ли хаживали к князьям в полюдье, а скорее всего, выбрали погорынье из-за отдалённости от Киева и непроходимой глуши. Надо было спрятаться. Не спрятались.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 Пока да брыня устанавливал новый порядок в городах и весях, пока тот тут, тот там, оставлял после себя кострища, да новенькие кресты на шеях и на могилах, пращуры ратнинцев сумели прочно осесть в Погарынье и воспитать молодёжь в лютой ненависти к христианам вообще и к киевлянам в особенности. Достойно сумел встретить да брыню со товарищи Воевода Горыныч, да так, что с тех пор стали рассказывать про него на Руси страшные сказки. А тот, что срубил ему добрыня голову, тем более три головы в ранё, свою собственную на плечах сохранил и то радость. Это верно. Кто же признается, тем более письменно, что посланное покорать поганых язычников христолюбивое воинство Выскочила из лесов и болот между речья Горыни и Случи с драной задницей и с изрядными прорехами в стройных рядах. Конечно же, победили. И славный воевод Добрыня собственноручно змея Горыныча обезглавил в поединке. А раз победили, то больше и ходить в эту глухомань незачем. Разве что так, по краешку, для сбора податей. Да и то овчинка выделки не стоит. Дикие земли, дикие люди. А вот воевода Гарыныч больше похоже на имя кого-то из местной родовой знати. Ой, что это врёте вы, любезнейший бургомистр? Ой, врёте. Отец Михаил, кстати, совершенно иначе интерпретировал выражение: "Путя так крестит мечом, а добрыня огнём"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 Однако мирными соседями ратнинских родоначальников назвать было нельзя. Хоть и нис сохранила память подробности, но стоял в те времена недалеко от тех мест богатый торговый город Хотамиль. А ныне на его месте доживает своё лишь малое, небогатое весть. По данным археологов, население покинуло город Хотамиль именно в 10 веке. Впрочем, дело не только в исчезнувшем городе. Другим поселениям тоже досталось, и иначе быть не могло, потому что на восёлом требовалась скотина, утварь, хлоповские руки, всё, что наживается годами или берётся силой оружия. Многочисленные семьи надо было кормить, а к мечу руки были привычнее, чем к сохе. И погорьенье поклонявшаяся Велесу, не раз и не два припомнила сказание о том, как их божество под ударами молнии Перуна обращается в змея и прячется за камнями по оврагам дебу и ракам. Сумели ратницы напомнить во славу своего небесного покровителя Громовержца. Ну, вот шила из мешка и вылезла. Бандюки они и есть бандюки. Только одни осели на землю, а другие остановиться уже не смогли и пошли разбойничать дальше. Так и сгинули. С тех далёких времён врат нам сохранили прямой счёт колен четыре рода: род Лесавинов, род Репьёв, не отуда ли и детское прозвище Аристарх-Орестейка. Род Притечей, выходит, что предок Луки Говоруна присоединился к основателю ратного позже притечи старославянская прибежать и род стужей да, не очень-то подходит добродушному характеру наставника Филимона стужити старославянская мучить правил владимир ещё долго по более 30 лет но ратнинцев больше не беспокоил то ли не до того было, то ли действительно дядька Добрыня наврал племяннику Владимиру о полном истреблении кромолы в Погарынье. Ратнинцы тоже старались о себе не напоминать. Старики, помнившие бегство из Киева, постепенно вымерли. Те, кто был в то время детьми, вспоминали прошедшее как страшный сон или сказку. Жизнь берёт своё, и ратнинцы женились на дреговических девах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 Весть о смерти князя Владимира ратнинцы восприняли вжа относительно спокойно, хотя и не без злорадства. А вот четырёхлетнее княжение в Киеве Святополка I Владимировича побудило у них мысли о том, что начинают сбываться проклятия беглецов, призванные на голову Владимира, но ударившиеся по его потомству. В усобице 1015-1016 24 -го годов выжили всего трое сыновей Владимира Святого из 12. -ти. Погибли дети Рябичича Борис, Глеб, а затем и сам Святополк, заклеймённый прозвищем Окаянный. С лестными врагами Киева стали внуки Владимира, потомки Ярослава Владимировича Полоцкого. Не заладилось с великим княжением и у Ярослава Владимировича прозванного впоследствии мудрым. Это для простых людей и объяснение простое: мол, Святополк Окаянный убил братьев, а Ярослав восстановил справедливость и сев на киевский стол, дал Руси первый писаный закон, русскую правду. За что и прозван был Ярославом мудрым. Однако же на самом деле всё было вовсе не так просто.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 Был и хазарский город Самкерц, находящийся на Таманском полуострове. Византийское название этого города было Таматарха, отсюда и славянское название Тьму-Таракань. Вот в этот-то город и посадил на княжение Владимир своего сына Мстислава. А было Мстиславу тогда всего семь лет. Воспитателем малолетнего князя назначили варяга-мастера, И надо полагать, воспитателем он оказался отменным. Мстислав прославился и мудрым правлением, превратившим городок Тьму-Таракань в богатое Тьму-Тараканское княжество, и храмовым строением, и особенно воинскими подвигами. Летописи упоминают и победу Мстислава в поединке с Касожским воеводой Редедей. И удачные походы на Северный Кавказ и подавление совместно с Цереградской ладейной ратью хазарского восстания, окончательно поставившее крест на мечтах о возрождении хазарского каганата. И печенегам отбил Мстислав всякую охоту устраивать набеги на своё княжество, которое расширилось и на другой берег Керченского пролива.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 чтобы в порядке шефской помощи привезти там в порядок электрику, телефон, радио. Директор музея, само собой, проставился и за четвертью местного сизовато-мутного пойла с очень конкретным названием «Бурякивка» поведал солдатикам жуткую историю о вокнижении Ярослава Мудрого в Киеве. Брат Ярослава Мудрого Святослав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 людьми свита полка Акаяннова или Ярослава Мудрого. С чего бы Ярославу посылать убийц в погоню за братом? А с того, что сказано мудрыми риблеными: "Куит продест, кому выгодно". А кому выгодно, если в междоусобице погибли 9 из 12? 10-й бежал из страны с клеймом братоубийцы и прозвищем Акаянный. А 11-й, с которым пришлось таки Ярославу делить власть, случайно погиб на охоте. Кто сомневается, может почитать тексты шведских скальдов, служивших в войске Ярослава. Там они открытым текстом хвастаются ловким убийством русского конннга Борислеева, совершённого по приказу другого русского конннга Ерислеева. Не про Бориса ли и Ярослава идёт речь в этих сагах. Под конец застолье краевед крепко поплыл и всё повторял: Ай да славик, ай да мудрый, и не виноват ни в чём. Святополк, понимаешь, окаянный злодей пробы ставить снегде. Да пьяненько сожалел, что не было в России своего Шекспира.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 Что делать с военами, помнившими о том, как они били своего нынешнего великого князя? Но ну, не в Чернигове же их оставлять, в самом деле. Того и гляди, опять Русь под Днепро делить придётся. В жизни всякое бывает. Сам князь Ярослав придумал отправить бывших Мстиславовых воинов в погорье, или присоветовал кто, сейчас уже не узнаешь. Да только условие им было поставлено такое,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 Потомком беглых киевлян, уже считавших себя хозяевами этих земель, княжеская жалованная грамота была не указ. Бывшим Мстиславовым воинам, в отличие от дружинников Добрыни, отступать было некуда. О дреговичские волхвы и старейшины сочли случай удобным для того, чтобы избавиться и от христиан, и от перунии путём истребления и тех и других прямо-таки по Шекспиру чума на оба ваших дома что не говори а могло и получиться сначала всячески поспешествовать в взаимном уничтожении чужаков а потом добить ослабленного победителя однако вышло всё совсем по-иному в пределы юго-западной Руси вторглись угры Ещё кочевали они все времена на земле лежащей Восточные Карпат, хотя уже почитай полтора века как подались из причерноморских степей на запад и осели на Дунае. Каким ветром занесло угорских всадников в Погорынье одним лишь богам ведомо, да только стало там не до усобицы. Надо было как-то отбиваться от черноволосых скуластых наездников, хоть и бывших потомками степняков, но прекрасно научившихся воевать и в лесах, и в горах. Вот тогда-то и прозвучало впервые в истории ратнинской сотни имя десятника Лисавина. Прозвучало громко, хотя и раньше был рота Лисавинов не из последних и вёл счёт своих колен от времён князя Олега вещего то ли потому, что был этот род древен и селён, то ли потому, что славился неболодой уже непщата непщата от непщати старославянское полагать, сомневаться, думать лесовин умом и здравомыслием но удалось ему привлечь на свою сторону большинство потомков беглеццов из Киева А может и меньшинство, но достаточное количество. Кто теперь спустя сотню лет подсчитает? Приехал князь Та Лисавин к воеводе Мстиславовых дружинников Александру, чтобы договориться о совместном отпоре уграм и совместном же удержании в повиновении погорнских дреговичей. Казалось бы, дело рискованное и почти без надежды на удачу, но опять же судьба или промысел божий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 и подставила лесавину рояль в кустах нет тут что-то не то не приняла бы дружина чужака а может харальд александр был сыном или другим родственником воспитателем стислава храброго варяга сфенга легенды легенды что тут правда что нет условия договора были не такими уж жёсткими потомки беглых киевлян переходит в полное подчинение воеводе Александру и формально принимает христианство. Сам же Александр обязуется ни в чём не делать разницы между своими дружинниками и пришлыми, не менять десятинников и самое главное не препятствовать тайному поклонению Перуну. Дополнительно Непшата выторговал обещание не заставлять его людей поднимать оружие на единоверцев, которые не пожелают пойти под руку Александра и принять христианство. Харальд Александр оказался выводой умелым и на выдумку изощрённым. Не только выполнил обещание, но и сумел настроить против себя вновь обретённых подчинённых, добивая перуничей, не пожелавших пойти под его руку.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 Возвысился из десятников в полусотники, и вместе с ещё тремя десятниками, Данилой Репьём, Андреем Притечей и Иеремеем Стужей составил ближний круг воеводы. Всё в раньё. Тайный язычник во главе христианской дружины покоришился теми, кого пришёл карать. А дружина молча терпела. Не бывает такого,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 кровопролитие, которое хочешь не хочешь, захватывало и их, в конец осточертело. Так уж распорядилась судьба, что последний отряд перуничей из Дреговических селещ полёг на дороге из княжьева погоста вратное под мечами Корнея Лесавина и Андрея Немова. До да подсамострельными болтами мальчишек из того же рода Лесавинов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 Больно уж чудесным выглядело совпадение. Последнее слово в почти вековой вражде сказал этот непонятный и необычный отрок. В столь юном возрасте проявляющий способности и совершающие деяния, под стать зрелому мужу, причём отнюдь не рядовому. Мишка уже было собрался в очередной раз внутренне усмехнуться, Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда. Но тут Аристарх снова заговорил о князьях. Да не о Рюриковичах, а о делах более древних, о легендарном основателе Турова, князе Туре. По словам Аристарха, выходило, что пришли из-за моря какие-то варяги, и их предводитель Рогвальд сел в Полоцке, а некто Туры, то ли Родич, то ли Ближник Рогвальда, заложил город имени себя и сделался князем. Отец Михаил озвучивал для учеников в своей школе иную версию. Варяжский витязь Тур из дружины киевских князей Оскольда и Дира заложил город, дал ему своё имя, стал князем, а впоследствии крестился сам и крестил свою дружину.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 как на это пришло указание из центра. Потом разные версии попадают в разные летописи, и учёные мужи позднейших эпох мучаются от несопоставления содержания исторических документов с археологическими находками. Э, интересно, как в 30 веке будут состыковывать бодрые официальные отчёты тысячелетней давности с археологическими свидетельствами упадка. Впрочем, не будем отвлекаться. Аристарх продолжал поражать своего слушателя всё новыми и новыми историческими фактами. Оказывается, воевода Гарыныч, столь неласково принявший воеводу Добрыню в Погарынье, был прямым потомком основателя Турова. Вытеснили Рюриковичи этот род в погаринские дебри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 княжье воины, элита, те, из кого позднее выросли бояре. Но был ещё у него и некий меч, такой, что против Мстислава с мечом в руках никто не мог устоять. И дружина княжеская билась вдвое храбрее. Но не всякому, а только князю истинному дано было владеть этим мечом.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 Причём природный не только по крови, но и по духу. Ага, га. Может быть, этот артефакт ещё и в камень воткнут. Как его там звали-то? Искалибор, кажется. Но Аристарх довольно быстро перешёл от артефакта к классике. Каждая легенда, претендующая на роль эпоса, почти обязательно включает в себя фрагмент с перечислением поколений что-то типа Авраам родил Иакова, Иаков родил Исаака, Исаак родил длинно, нудно, но придаёт повествованию орёл солидности и достоверности. История Ратнинской сотни на роль местного эпоса претендовала и потому включала в себя список всех сотников, а зачастую и обстоятельства их избрания. После смерти Карла да Александра ратнинской сотне впервые пришлось выбирать себе сотника. Вот тут-то и случилась неожиданность. Черниговцам не удалось избрать своего человека. Они-то пришли в Погарынье с семьями, но дети были ещё малы, такой кто и вообще явился холостым и обзавёлся женой только здесь. А потомки беглых киевлян уже укоренились в Погарынье.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 До добра это всё не довело. Меньше 2 лет правил молодой сотник, а в походе в Угорскую землю подвёл он сотню по молодости и горячности. И сам погиб, заведя своих ратников в засаду, и потери сотни понесла серьёзные. А самое главное, уходить пришлось в рассыпную, и в выборах сотника, проведённых на скорую руку на привале, Принимали участие не все ратники. Потомки Черниговцев поставили своего человека. И опять знакомо избирательные технологии туда их в печёнку. Демократия, блин. Выбрали, несмотря на обстоятельство удачно. Грек жаловаться, хорош был сотник, и сын его, и даже внук правили сотни хорошо. Может быть, кто-то другой правил бы и лучше. Но, если бы, да кабы, а вот завершил свою сотничью стезю третий сотник из этого рода скверно, случился мятеж полусотника Митрофана, уведшего за горынь почти треть ратников, да так изгинувшего на волыни. А самого сотника, хоть и не стар он еще был, болезни от тяжких ран ослабили, да вина за мятеж грузом на совесть легла. Попросился сотник Пётр на покой. А сын его, старший, ещё совсем молод был. Выбрали Ивана, тоже из потомков Мстиславовых дружинников. Но но оказалось большим и серьёзным. Род Ивана выделялся среди ратников сугубой набожностью и нетерпимостью. Всем хорош был сотник Иван. Однако договорённости не пщаты Елисавина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 Хоть и было это против обычая, наоборот, распихивал новиков в десятки твёрдых крестьян. Вновь раздул начавшийся было утихать пожар войны с дреговичами, постоянно выискивая и разрушая языческие капища. Так и умер, пронзённый сразу несколькими стрелами лесовиков, с нательным крестом, зажатым в кулаке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 Род сотника Ивана. Прилюдно в церкви взял он с сына Ивана Селантия обещание поступать по старене, как от пращуров заповедано, не препятствовать молодому ратникам собираться в новые десятки и утверждать безпрепон выбранных ими десятников. И тут же, не дожидаясь голосования, благословил Селантия Ивановича на сотничество. Ратники, конечно, поворчали на такое нарушение их исключительных прав, но сотником Селантие всё же избрали. Если б знали они, к чему это приведёт. Так уж вышло, что избрание нового сотника совпало с серьёзными переменами в жизни ратного. Село из-за истощения пахотных земель переезжало на новое место. Поп и сотник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 Тоже как-то не так. Выбрали и старосту, ага, и пиар-технологии. Ну прямо всё родное. А вот с переездами Ратного какая-то нестыковка. Илья это по-другому описывал. То ли Илья напутал, то ли Аристарх исправленную версию излагает. Ну и началось. Тихо всё, вроде бы незаметно. Отолько стали замечать перуничи, что из жизни их начала удача уходить. Скажем, распределяют участки под застройку в новом селе. Всё по обычаю тянут жреби, да только тайным поклонникам Перуна самые плохие и неудобные места выпадают. В другой раз тянут жреби на участки под росчье, и опять с перуничем самые дальние да неудобные выпадают. И тут же поп торчит, которому сотник со старостой разрешили на сходе быть, и вещает, что мол, жребий есть воля божья, и принять её надлежит безропотно, да в грехах своих покаяться. Вроде бы и не говорит, что наказаны те, кто идолищу паганаму поклоняется, но выходит как раз так. А времена беспокойные, в степи вместо битых и усмиренных печенегов Летют половцы чуть не каждый год набег. С запада ляхи лезут меж князьями размирье. Князя Василя Теребольвского ослепили безвинно, князя Давида с Волынского со зла согнали, правда за вину. На рубежах волынских и полоцских разбой творится. В Киеве 14 лет после смерти Ярослава Мудрого спокойно было, а потом началось.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 поднималась Ратненская сотня в седло. То по призыву Туровского или Пинского посадника, то своей волей защищая рубежи. Уж не знали, кому и служат, да помнят ли о них в Киеве. И как на грех главные потери в новых десятках, где молодежь из родов перуничий собрана. Один раз четверо убитых в десятки, в другой раз трое убитых и трое раненых, Ещё раз один убитый, но зато почти все ранены. Собрались на капище Перуновом, а где ж ещё? И принялись толковать, что ж такое происходит. А может, и впрямь воля божья до да наказания грешникам? Один Агей Лесавин твёрдо на своём стоит. Не божья то воля, но людские происки. Как со жребиями устроили непонятно.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 брызнул кровью на алтарный камень и произнёс только одно слово: "Придел!" И все, кто был на капище, повторили за ним: "Придел!" А потом был поход и была сеча, и пришло вратное горе великое, великие потери в битве на Тугне. Аристарх немного путает. Василька Теребольвского Ослепили в 1096 году. А битва на Стугне произошла тремя годами раньше. В этой битве русичи потерпели тяжкое поражение от половцев. Князья Монамах и Святополк вынуждены были спасаться бегством. Брат Монамаха, Растислав, был убит. Русичи тогда бежали от половцев. Бежала и ратнинская сотня.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 Среди убитых оказался и его старший сын. Секира у Агеи была добрая, и, войдя Силантию наискость в плечо, завязла только в грудинной кости. Возразить против расправы никто не успел, а возразить против немедленного избрания Агеи Лисавина сотником никто не решился. Были, разумеется, недовольные, но почуяли, видать, что, возразив,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 Не потому ли такие тяжёлые потери? И дед говорил: не зарубил, а зарезал. Похоже, опять отредактированная версия. Было у Агея Лесавина четыре сына. Старшего он, считай, разменял на сотника Селантия. Второй сын пережил старшего всего на пару месяцев. Погиб в схватке с засадой лесовиков. И всё вроде было правильно. Стрела, поразившая его,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 Налетели на полевой стан Лесавинов ратники во главе со старостой. Сильным и многолюдным был Лесавиновский род. Столько в нём было зятьёв, племянников, двоюродных и троюродных родичей, что, не опасаясь лесовиков, обосновался он на дальних покосах отдельным станом. Выезжал в луга полным составом,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 Остался он один, да ещё меньшой Кирюха где-то в чужих краях обретался. Но, но было Перуново братство, и был мальчишка из рода Репьёв, за каким-то делом посланный в стан Лесавинов. Был он в верхом и ушёл таки от убийц, унося в плече стрелу, пробившую его чедушное тельце насквозь. И хоть донёс его конь уже без памяти, кровью и зашёл малец. Но отец нынешнего старосты Аристарха, Семён Репей, и так понял: беда. Остальное рассказали следы. Отпечатки подков работы ратнинских кузнецов отличить был способен любой ратник. Ратное Перуничи брали как вражескую крепость. Благо из-за лесовиков в поля выезжали при оружии и с доспехом лежащим на готове в телегах главу убийц старосту имени которого с тех пор никто врат нам не произносил вслух а гей обезоружив ломал голыми руками пребывая в такой ярости что хруст костей пробивался даже через ляск оружия а вопли казнимова слышны были наверное за версту и дальше убийц перебили всех. Оратнинский поп и тут сумел извернуться. Благословил сам вона справедливую кару убийцам, проклял их и пригрозил анафемой всем, кто ещё осмелится сеять врат нам рознь. Пытался даже и персонально Агея благословить, но тот, не постеснявшись, прямо в церкви обложил лукавого пасторя всеми срамными словами, какие знал.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 Впрочем, на недавний бунт теперь придётся взглянуть совсем иными глазами, как на попытку добить рота Лесавиных. Вот оно как оборачивается та. Сильна была Ратнинская сотня. Во времена мятежа полусотника Митрофана насчитывалось в ней 18 десятков зрелых воинов. Ещё в первом тысячелетии нашей эры числительными у славян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 именовался тысяча, а комплекс из нескольких сельских населённых пунктов сотня. Отсюда, кстати, и термин староста старший 100. Ста». Так что Ратнинская сотня не только воинское подразделение, но и, если угодно, Ратнинский уезд. Да, много лет подряд имелось на подхвате по нескольку десятков новиков а осталось под рукой Агея слезы, меньше девяти десятков, да и то вместе с новиками, которых тоже было не так много, как в прежние времена. Видать, побились промеж себя христианский бок да перу на взаклад, чья возьмет врат нам. Поспорили, а потом, глядя на результат, горько о том споре пожалели. Верес же в своем подземном царстве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 Друзья и соседи пускай помогают, а будет случится у кого через те дела от жены недовольство, так и власть употребить не грех. Какой сюжет для порнофильма, особенно насчёт соседской помощи. Дас из фантастиш. Впрочем, помнится, один из римских пап по тем же самым причинам разрешил в Германии многожёнство. Из чего Ратнинский поп поперёк этого дела встрять решил? Нажаловался ему кто-то из баб: "Но ведь сами же крестьяне и говорят: жена да убоится мужа своего". В церковь огей заходить не стал. На улице попал, отловил и крестил тот через 9-10 месяцев прижитых в грехе младенцев, щепелявя изрядной прорехой в передних зубах. Окрестить ему пришлось тогда много пироничи постарались на общее благо так что аж самим удивительно сделалось праздная баба не праздно беременна в том году вратном редкостью была а спустя некоторое время новая беда явились вратные княжьи люди в поисках последнего выжившего сына агея Провинился Кирюха, княжью дочку украл. На старшего лесовина смотреть страшно было. Почернел весь, враз постарел. Шутка ли, рот пресечься может? Начали ему друзья намекать, мол, не старый еще, женись второй раз. Все настойчивый и настойчивый намекали. Даже с десяток невест присмотрели, каждый на свой вкус. Но Агей все эти намеки,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 Неприсяг ксё род вернулся корней вратное награждённый и обласканный великим князем киевским с красавицей женой княжьих крови да ещё и двух внуков Агею привёз Фрола и Лавра в раннё это будто ратнинский поп нарочно чтобы на пакости тягею такие имена близнецам дал аге его за это ещё раз отметели крестили детишек в киеве И на крестинах сам великий князь за здоровьем младенца в чашу осушил, воспрял духом огей, даже будто помолодел, и перуничи возрадовались знамению, подтвердившему их правоту. А выжившие твёрдые христиане стали после Ратненской резни именовать сотника Бешенным лисом, хоть и звали его так только за глаза.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 Благо, что после истребления почти половины твёрдых христиан свободного места в ратном много стало. Мирился Агей с сыном долго и тяжко. Сколько их трудов это стоило невестке Аграфене. Только она и знала, да ещё старуха Доброддея, чьё участие в конце концов и решило дело. А всё потому, что не смирились твердые христиане с победой Перуничей, и, если не выступали открыто, то втайне выдумывали то одно, то другое. — Э-э, господин бургомистер, а из-за чего поругались-то? Или тоже неприлично рассказывать? — Ладно, решили же вы, сэр, не перебивать, терпите теперь. Первонаперво, месяца еще не прошло после ссоры, Явился к Корнееу молодой ратник Данила и сообщил, что 11 молодых воинов порешили собраться в десяток и желают избрать себе десятником его Корнее Лесавина. Был Данила из рода сотника Петра, того, что сам от сотничества отказался. И все молодые ратники в новом десятке были из твёрдых христиан. Огей аж задохнулся от возмущения, когда повестили на сходе о том, что его сын дал согласие стать десятником. Однако против обычая не попрёшь. Имеют право сотники выбирать себе десятников. Примирение же отца и сына это избрание затруднило ещё больше. Потом новая забота вылезла. Измыслили опять же твёрдые крестьяне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 могли и самому сотнику окороть дать. И как-то так вышло, что начал этот совет довольно быстро наполняться зрелыми мужами из твёрдых христиан, а пероничи оказались в нём в меньшинстве. Подозрительно это показалось Агею. Но всё по правилам: каждый раз есть два-три свидетеля, да зачастую один из них десятник. Так мало того, 3 лет не прошло, как пришлось сотнику надевать серебряное кольцо и Корнею досидеть да с ним на совете глаза в глаза. Редким половкости мечником оказался Корней. Так да тому же, если перед сечью выкликали противники поединщика, Корней всякий раз вызывался первым и побеждал. Почитай половину из десятка побед надобных для получения Серебряного кольца он так и добыл у всех на глазах. Зауважали Корнея Агеевича вратном не притворно. Тут уж и Агею деться некуда было, помирился с сыном. Прожил Агей после этого ещё долго, дождался, пока вырастут и женятся внуки, дождался даже того времени, когда жена внука Фрола после двух дочек родила мальчика, правнука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 которому шёл уже 37 год и который только что приобрёл своё зловещее прозвище Корзинь. Случилось же всё так. Осенью на ярмарке в княжьем погостье княжьи людишки, пришедшие в полудье, попеняли о Гею, что подати Дриговичи привезли меньше обычного. Может, и врали.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 По первой похороше ратники разделывали туши, клали в ледники, солили и коптили мясо, выделывали шкуры и да занимались другими заготовками, подкотили и крепкие морозы. Агей всего с десятком ратников отправился по лесам искать следы. А сотне наказал быть наготове. Мало ли большое селище найдётся, одним десятком и не примучишь. Хотя надежда отыскать крупное поселение, доселе неизвестное, была невелика. Через несколько дней поисков наткнулись на след волокуши и нескольких пеших. Пошли по нему. След раздвоился: волокуша и конские копыта в одну сторону, пешцы в другую. Агей своих людей тоже разделил. Пятеро с десятником пошли по следу волокуши.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 сами обзавелись многочисленным потомством, и сотня обрела почти былую силу. И то, что тесть его, святополк Изяславич, став великим князем киевским, оставил Туров и Пинск в области великого княжения, и на Туровский стол не сел очередной временщик. Посадник не князь, совсем уж не наглеет, да и помнит, что в Погорынье сидит не просто сотник,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 в благоприятном для нас в смысле, порождая некое поле удачливости. Случается, впрочем, и наоборот. И могут не помочь ни мудрость, ни умение, корнее в этом смысле повезло. Мудрость же корнее его собственное достояние. сумел он, к примеру, правильно расставить людей. Во главе первого десятка встал ратник Данила сделавшись первым помощником сотника, десятником девятого десятка и старшим над двумя десятками лучших в сотне лучников, стал Лука Гаворун. Другое детство Репейку, вставшего во главе Перунова братства под именем Турабоя, путём сложных соглашений и договорённостей сделали ратнинским старостой. На княжем по госте тоже немалыми усилиями пристроил ещё одного друга боярина Фёдора. Главное же, умудрился корней свести на нет внутреннее противостояние между перуничами и твёрдыми христианами. Требуя от всех без исключения ратников надлежащего исполнения обязанностей православных христиан,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 Искусственным воином помимо Перунова братства стать невозможно. А поскольку о серебряном кольце мечтал всякий новичок, то молодёжь в братство уже можно было не зазывать, а отбирать. Запретный плод сладок, отворимое в тайне для молодёжи привлекательно вдвойне. В результате пошли в Перуново братство и дети твёрдых христиан в тайне от родителей или при их молчаливом попустительстве. А не угодные Корнею, даже из родов Перуничи, туда не допускались. Например, недоброй памяти десятник Пимен. Ну, а умение Корнея особый разговор. Проистекли они и из удачи, и из мудрости, хотя о какой мудрости можно было говорить в годы беспутной юности. Тем не менее, Обитаясь в разных землях и при разных княжеских дворах, тратил время, корен не только на шалости и удовольствия, где только можно, присматривался к действиям воевод, а если получалось, то и расспрашивал их или умудрённых жизнью ветеранов. Потому и воевала сотни успешно, и потери были не велики, хотя за 10 лет легло их на душу сотника немало два-три человека в серьёзной схватке, десяток-полтора в длительном походе, например, в степь на половцев. Но видели ратники, что умеет корни людей беречь, и каждую потерю переживает не притворно, и умеет расчесться за неё вражеской кровью. От того и не услышало он от ратников ни одного слова упрёка за все 10 лет отратников, потому что жёны и матери убитых особый разговор. Удачливость нового сотника снова и снова порождала разговоры о непростой крови, бродящей в жилах лесовинов. Ложились эти разговоры на благодатную почву общего недовольства Рюриковичами и каких-то смутных надежд на приход правильного князя. Да, ратницы гораздо меньше других, страдали от произвола княжьих людишек. Да, всему по горынью было легче от того, что подать и собирает погостный боярин, а не наезжающие раз в год в полюдье бояре с дружинниками, которых боялись и ненавидели чуть ли не как половцев. Но живут-то люди не в пустыне, слухи и разговоры доходят. Вон недалечие на другом берегу случаи, Стонам стонут после наезда в княжjih людишек, и не только смерды, но и бояре, вотчинники, причём совершенно одинаково, что в нижнем течении случае, в княжестве Туровском, что в верхнем течении, в княжестве Киевском, бывших Древлянских землях, что и вовсе в истоках, в княжествах Владимира-Волынском и Галицком. А что до правильного князя, Так в любом городе и окрестностях бояре, купцы и ремесленный люд желают иметь своего постоянного князя, который не поглядывал бы на более почётный и богатый стол, а остался бы навсегда и завещал княжество детям. А что, были на Руси такие времена, чтобы народ не ждал доброго государя? Так и врат нам, спроси. Какие надежды связывают ратницы с этой самой непростой кровью? Только мне ответит не один, но ждут чего-то. Эдакова ждут. Не дождались. Моровые поветрие увечье Корнее на Полецком поле разгром, иначе и не назовёшь ратнинской сотни в походе на Волынь против Корнеева друга молодости князя Ярослава прервали удачливую полосу в жизни сотника, а вместе с ним и в жизни ратнова. Казалось, уже не поднимутся лесавины. А нет, поднялись, вернулся корней из Турова с княжеской гривной на шее, снова подмял под себя сотню, хоть уже и не ту, что была когда-то. Дважды сводил ратников в задобычи. Да, обычный человек так вряд ли смог бы. Видать и правда непростая кровь. А уж когда Корнеев внук Михаила чу-10 начал, так и вовсе всякие сомнения пропали. Опять же, бешеный лис. Не может быть, чтобы всё это просто так. Да, сэр, одно дело теоретически рассуждать о том, что у каждой семьи есть свой скелет в шкафу, и совсем другое понять, что у вашей собственной семьи В шкафчике имеется не один, а целая коллекция скелетов. Средневековье, блин, режут друг друга как курей. И что характерно, не из каких-то злодейских соображений, а исключительно во славу Божью. Только боги у всех разные. Да уж, в идеологии каждая запятая стреляет. Лучше и не скажешь. И не зависит это ни от времени, ни от места, что в Европе во времена Реформации, что в отдельно взятых Голландии во времена Вильгельма Оранского, Англии во времена Кромвеля, Франции во времена Робеспьера, в Штатах при Эйбе Линкольне, у нас в гражданскую, да и в других местах и иных временах. И совершенно не важно, как это называется, религиозными догматами, философской концепцией или политической доктрины. Рецепт 1. Резня с благими намерениями. Вот и живой пример. В возложении главы Перуного братства твердые христиане выглядят сущими подонками, а их убийство получается вполне справедливым делом. Ещё и знамением божьим освящённым, на как лорд Корнейс сформулировал: "Перун громовержец всегда Велеса побеждал, а крест животворящий над всем властвует. Златоуст, истинно Златоуст". А вы-то, сэр, голову ломали, как это всё совместить можно, чтобы у пацанов крыша не поехала? Да вот вам, пожалуйста. О чём задумался, о кормля прервал Мишкины размышления Аристарх. Да тут много о чём подумать придётся, батюшка Турабой. Только приехали уже. Мишка указал подбородком вперёд. Вон, ниней на весь прямо за деревьями. А всё же, непонятно почему заупрямился староста. Или, может, спросить о чём-то хочешь? Да и вопросов тоже много, не для короткого разговора. Но ну, а самый-то самый. Любопытство Аристарха стало уж и совсем каким-то неестественным. О чём более всего узнать хочется? По идее, вы, сэр, должны заинтересоваться своим необычным предназначением, княжья кровь, нестандартные способности и всё такое прочее. Намёки-то были более чем прозрачные. Ена прочь обалдеть от открывающихся перспектив. А дальше последует вполне банальное: слушайся меня, и всё у тебя будет. Ну уж нет. Насчёт перспектив мы и сами как-нибудь. А почему тебя турабоем нарекли? Тфу, чтоб тебя. Поехали, балаболка.